После Послесловие автора Как и многие другие, я всегда была очарована повитухами. С незапамятных времен женщины помогали другим женщинам при родах, и во многих культурах возникала вера, что повитухи обладают некой сверхъестественной тайной мудростью. Раньше повитух даже судили и уничтожали как ведьм, настолько сильными были их знания природных средств, и женских обычаев. Действительно, ни одна профессия не вызывает большего восхищения и интереса, чем профессия акушерки. Акушерки находятся рядом в самые ответственные, эмоциональные, травмирующие и изменяющие жизнь моменты матери. И так было веками и с её матерью, и с матерью ее матери. Они рядом, чтобы разделить восторг, когда ребёнок выходит из тела матери или утешить женщину, которой говорят, что её ребёнок не доживёт до первого вздоха и во всех промежуточных стадиях и ситуациях. Акушерки существуют уже сотни лет, Но эта профессия не являлась юридически признанным занятием в Великобритании до тех пор, пока не наступил 1902 год. Даже тогда акушерки считали, что роды — это прерогатива женщин и неохотно проходили обучение у наставников мужчин. Кроме того, многие женщины были неграмотными, что делало формальное образование почти невозможным. С начала 1800-х годов семьи среднего класса пользовались услугами врачей для приема родов, а к 1900-м годам роды стали принимать в больницах. К середине 1900-х годов к услугам повитух прибегали лишь те, кто не мог позволить себе врача. Пригласить повитуху считалось признаком низшего класса, но в этом и заключалась проблема — Многие врачи не были достаточно обучены акушерству, лишь небольшая часть их медицинской подготовки была связана с родами, и совсем мало кто из них имел практический опыт. Рождение рассматривалось как патология, требующая лечения. Женщины рожали лёжа на спине, с ногами в стременах, в стерильных и пугающих медицинских условиях. Число врачей, практикующих акушерство, быстро росло, и повитухи, такие как Тесса в нашей истории, возмущались этим вторжением на их профессиональную территорию. Большинство из них, кто начинал с общей практики, имели лишь смутное представление о проведении нормальных родов, не говоря уже о сложных, и учились на тяжелом, часто горьком опыте, убивая матерей и младенцев, которые могли бы выжить. Идея написать об этом книгу захватила меня, потому что подобный патологический подход к родам всё ещё сохраняется и в наши дни. Существует чувство потери контроля над ситуацией. О нём говорят много молодых матерей, рожающих детей в больнице, о том, что их не слушают, о вмешательстве, которого они не хотели или в котором не нуждались. К сожалению, родовая травма и сегодня не редкость. Суть в том, что при рождении ребенка вы полностью находитесь во власти медиков и часто без обезболивания, оно считается чем-то, что надо заслужить. А порой в нем вовсе отказывают, объясняя женщинам, Это не зря называется потугами, это должна быть тяжёлая работа. Никогда ни в какой другой медицинской процедуре вас не заставили бы страдать от невообразимой боли. Наша героиня, Тесса Джеймс, трудится повитухой уже 30 лет. Она спасла множество жизней и часто работает с женщинами, которые не могут позволить себе плату за её услуги. Но Тесса родилась во времена перемен, и наша история начинается как раз перед созданием Национальной службы здравоохранения, когда женщины, рожающие детей, в первую очередь рассматривались не как пациенты, а как платежеспособные клиенты, за которых сражались врачи. На таких женщин, как теса Джеймс, оказывалось огромное давление, чтобы избавиться от конкурентов. Ведь эти женщины часто знали о рождении детей гораздо больше, чем любой врач с ученой степенью. Скажу словами повитух, у врачей есть своя ниша, и порой медицинское вмешательство необходимо, но иногда лучше переждать. Акушерство — самое беспокойное и тяжелое из всех медицинских служб, И для успешной практики требуется больше навыков, заботы и присутствия духа со стороны практикующего специалиста, чем в любой другой отрасли медицины. Я наблюдала за этой картиной с точки зрения физики, рассматривая профессию акушерки как неподвижный объект, встречающийся с непреодолимой силой современной медицины. Это был бесценный опыт для меня — Увлекательная история, которая, надеюсь, находит отклик у женщин и по сей день.